Глава четвертая Алиса. Когда заслугами закрылась дверь, Алиса всмотрелась в лицо друга. Не вернется ли герцог? Не хотелось бы снова попасть под его горячую руку. Гречихин же, стоически игнорируя столь неприкрытый интерес, разглядывал зеркало и гладкую поверхность, за которой разлилась чернота. Отражения не было, как и Маркуса. Может, удар его оглушил, а может, герцог, вновь оказавшись в заточении, не хотел с ними разговаривать. «Интересно, а легенда о вампирах, которые не отражаются в зеркалах, не из-за зазеркалья возникли?» — предположил Марк и протянул руку к черному стеклу, но так и не дотронулся до него. «И вообще, что там за место?» Не припомню такого в книге. А где ты вообще был? Так говорю же, в зеркале. Меня выкинуло, когда тот придурковатый поэт стал латной перчаткой размахивать. Я растерялся, а Маркус нет. И в итоге я оказался в каком-то аналоге тайной комнаты, где только вообрази, и появится все, что нужно. Кроме дверей, конечно. Дверей там не предусмотрено». Вот и куковал там, как котик Шрёдингера. Вроде бы жив, но не уверен». Он потер шею и размял плечи, словно заново привыкал к телу. «Я и реальный мир увидел только, когда Маркус сюда зашел. Кстати, ты почему не запираешься?» Вспомнив, нахмурился он. «Не ждала, что кто-то зайдёт», зайдет, сказала Алиса. «Обычно такие приключения сопровождали главную героиню или, на худой конец, ее подругу» но никак не персонажа из толпы. «Теперь буду запирать. Ты лучше скажи, как смог выбраться?» «Помнишь, ты писала, как впервые проявляется магия?» «От сильных эмоций». «Точно. Вот я и подумал, что надо Маркуса разозлить, и мы поменяемся обратно. Первый раз он прорвался, когда тебе угрожала опасность, а я не успевал, да и не мог ничего сделать». Я тогда даже не понял, что произошло. Подумал, это из-за магии провал в памяти. Второй — от неожиданного удара в спину. Герцог перехватил инициативу, защитил наше инкогнито. Но я оказался там. Марк кивнул на разбитое зеркало. Вырваться не получалось. Но каждый раз, когда он кричал на тебя, я чувствовал, что близок к возвращению». Тогда нам повезло, что Маркус такой вспыльчивый. Ну, смотря с какой стороны повезло. Играть в вышибало с огненным шаром тебе вряд ли понравилось. Он покачал головой. Очень испугалась. Хотя глупый вопрос. Ты до сих пор дрожишь. Он подхватил сухое полотенце и укутал ее, не спеша разжимать объятия. «Немного», — соврала Алиса, застыв от внезапной нежности. «Не волнуйся, он тебе больше не навредит», — пообещал Марк, и момент можно было бы считать идеальным для благодарного поцелуя, если бы не решительное мрачное удовлетворение на лице друга. «Что ты задумал?» — спросила Алиса, отодвигаясь. В сердце еще мгновение назад, сладко щемившее от близости, вцепилась тревога. «Переломаю ему пальцы». Криво ухмыльнулся Марк. Все будет в порядке, если он не сможет колдовать. Как бы ужасно это ни звучало, говорил он серьезно. Ты спятил? Это сейчас твое тело, и нового нет и не будет, вцепилась в него Алиса. Скорее всего, она не позволила бы ему ничего сломать, даже другому человеку. В конце концов, Марк всего лишь отыгрывал злодея, а не был им. «Ну, ломать что-то себе, я знаю. Но я не могу позволить ему тебе навредить». Он выразительно посмотрел на пятно Гарри на стене, оставшееся от огненного шара. Что с ней стало бы, окажись она на пути заклятия? Алиса старалась не представлять. «Мы что-нибудь придумаем, только без таких экстремальных решений, ладно?» попросила она, и Марк тотчас сделал каменное лицо. «Хорошо. А, нет, такое хорошо, она прекрасно знала. Пообещай!» «Алиска, черт возьми!» — раздраженно выцедил друг детства и схватил поданную ему ладонь. «Клянусь, что не буду вредить этому телу без крайней необходимости. Довольно!» «Да. магия его обещания закреплено не было, но Гречихин всегда держал слово. «Тогда идем в комнату. Это зеркало меня пугает». «Ага, мне тоже не помешает переодеться. Надеюсь, Эбби оставила во что». Вздохнула Алиса, переступая лужу с намокшего халата, и только сообразила. Лицо залила краска, а руки судорожно сжали разошедшиеся полы. Хотя какой смысл? Поздно прятать, когда все всё успели разглядеть. «Я не смотрю», — отвернулся Марк, — но залевшие уши выдавали его крайнюю заинтересованность. Они уже не были детьми, которые запросто могут мыться в одной ванне, и опьянёнными свободой выпускниками тоже. «Дурак!» — треснула его Алиса по хребту, пылая щеками не хуже огненного шара. Зря она вспомнила выпускной, но тогда Марк последний раз видел ее настолько неодетой. И даже больше. «Жди тут!» и не смей выходить, пока не позову». Она с колотящимся сердцем выскочила из ванной. Домашнее платье нашлось на кровати, темно синее со скромным круглым вырезом и рядом бесконечных пуговок на спине. Застегнуть такое самой было невозможно, а просить приятеля «Нет, увольте». Алиса пробежалась по комнате гардеробная была печально пуста. Если не считать длинные полупрозрачной сорочки, наверняка приготовленной специально для первой брачной ночи. Значит все-таки платье. По размеру оно вроде подошло, но все портили дурацкие пуговицы. Прогнуться так, чтобы их застегнуть не удалось. Пришлось признавать, что сама она не справится. как там служанка сказала, Просто позовите. Эби. Эби, негромко окликнула Алиса, и девушка с негромким хлопком появилась в комнате. Интересно, насколько далеко распространялась ее магия. В книге Алиса упоминала незримых слуг, убирающих за Луизой, и, похоже, мир по-своему подстроился под канон. Эби, ты не могла бы мне помочь? А что, его светлость не справится? Хоть служанка и ворчала, но сразу подошла и ловко пробежалась пальцами по пуговкам. Заодно и волосы ей подсушила и собрала в аккуратный пучок. «Зачем вы его выгораживаете? Вы же ругались, я слышала!» — укоризненно сказала она. «Мы еще привыкаем друг к другу», — нашла компромисс Алиса. «И сейчас защищаете», — неодобрительно покачала головой служанка. «Думаете, он вас за это полюбит?» «Вы уж не обижаетесь, но мне кажется, вам его уважение заслужить надо, а не любовь. А любовь, она потом сама приложится». «Говоришь прямо, как моя бабушка». «Значит, ваша бабушка — мудрая женщина», — не смутила себе. «Ужинать тут будете или верите в столовой подать?» «В комнате. Думаю, герцогу лучше побыть в тишине. Распросы о том, что случилось в тюрьме, сейчас ни к чему». «Тогда я прикажу накрыть на двоих. У вас есть предпочтение в еде? Может быть, ничего мясного?» Луиза в темных землях мяса не ела. А все из-за глупой шутки охранника оборотни, сказавшего, что из купца получился отменный наваристый суп. Волку, конечно, досталось, и он долго извинялся. Но слово не воробей. Даже продемонстрированные кроличьи тушки не успокоили тонкую душевную организацию главной героини — А лишь расстроили еще больше. «После дороги я готова и зубоскало есть, призналась Алиса. «Особенно хорошо прожаренного». «Передам вашу просьбу на кухню», — Эбе глазом не моргнула. Но по промелькнувшей улыбке Алиса поняла, что служанка пошутила. А значит, с экзотическими блюдами пока повременит. «Но с мужем вы все построже», — посоветовала она перед тем, как снова исчезнуть. Алиса на всякий случай занавесила зеркало. К еще одному раунду с настоящим герцогом она была не готова. И, убедившись, что мешать больше нечему и некому, выпустила Марка из ванной. Он успел умыться или вовсе сунул голову под воду. Длинные волосы темными щупальцами липли к шее. «Как ты справляешься с такой копной?» Безрезультатно пытаясь собрать волосы хотя бы в хвост, спросил Гречихин. Сколько помнила, он всегда носил короткие стрижки, посмеиваясь, как много времени подружка тратит на попытку привести своё воронье гнездо в порядок. Что ж, теперь ее очередь. «Делаешь пучок, и вся недолга. Смотри». Алиса вытащила из волос шпильку, тряхнула волосами. В этом мире они были куда послушнее, чем в настоящем и с легкостью повторила за Эбби. Точнее, это со стороны выглядело просто, но на деле сказывался опыт сотен вечеров за книгой, когда одна вылезающая прядь могла сбить с мысли. Алиса научилась убирать волосы в пучок, не отвлекаясь от текста, закалывая попавшимся под руку карандашом или ручкой. Она и челку сама подравнивала, чтобы не мешалась». Марк честно попытался повторить, одолжив ее шпильку. Раз, два. Волосы то лезли на бок, то рассыпались в последний момент. Сдался он где-то на пятой попытке. «Да ну к черту, Легче отрезать!» — не выдержал он, возвращая шпильку. «Маркус их столько лет растил, а ты хочешь так просто избавиться?» — возмутилась Алиса, демонстративно скрутив собственные волосы. Сдерживать улыбку было сложно, не так часто увидишь, как у идеального мужчины что-то не получается. «Я сохранил ему голову, это важнее», — буркнул Марк, дёргая раздражающую прядь. В этом он был прав. По книге, когда преступник опустил голову на колоду, волосы скрыли его лицо, и никто не заметил его последнего признания в любви. Даже Луиза, который и был посвящен вздох умирающего. «На самом деле ты зря ворчишь. Тебе идет. Длинные волосы отлично подходят под ампла романтического героя», попыталась приободрить приятеля Алиса. «Ты хотела сказать «злодея». «Герой, злодей, какая разница? Он от этого красавчиком быть не перестал», мечтательно протянула Алиса искренне считающая герцога куда более привлекательным, чем принца Айвана. «Это я про Маркуса, не обольщайся!» «Он всего лишь моя жалкая копия», — с надменностью присущей герцогу заявил Гречихин. «Я бы сказала, лучшая часть тебя». «Смотри, какой прогресс! Ты признаешь, что во мне есть лучшая часть!» — отбил укол друг и тут же покошачьи улыбнулся. «Поможешь?» У тебя отлично получается, и к слову, это платье очень тебе идет. Не подлизывайся. Шпилька одна и уже занята. Но могу собрать в хвост, щедро предложила Алиса. И высушишь. Хорошо. Последняя она пообещала с сомнением в голосе. Все-таки еле выкарабкалась после драки с зубоскалами. Вдруг ничего не получится. И заклинание она проговаривала со страхом но магия слушалась. Волосы у Марка стали мягкие и пушистые. Одно удовольствие трогать. Сколько раз, сидя над книгой, Алиса представляла, как запускает в них пальцы, распускает черную шелковую ленту, которой герцог любил их стягивать, чтобы не мешали. Что потом можно сделать с этой лентой, варьировалось от игривости настроения. Но в такие моменты Алиса искренне жалела, что она не главная героиня. «Когда ты так улыбаешься, мне становится страшно», — подглядев за ней одним глазком, сказал Марк. «Так это как?» «Мечтательно. Ты ведь не представляешь непотребство с моим участием». «Представляю, как делаю тебе кляп», — с доброй улыбкой ответила Алиса, — С силой потянув его за хвост, и Марк Ойконов последовал старые поговорки «Иногда лучше молчать, чем говорить». Наконец хвост был расчёсан и повязан атласной лентой, а Марк отпущен из плена её ловких рук. «Спасибо», — поблагодарил он, неуверенно поворачивая голову сначала в одну сторону, потом в другую. Лента скользила по шее, как живая, Жаль, не могу посмотреть, что получилось. Не хочу случайно встретиться со своим допельгангером. Это проблема, конечно. Ты не сможешь прятаться от Маркуса вечно. И будет предельно странно, если вы с герцогом начнете собачиться на виду у всех. Надо что-то придумать с остальными зеркалами в замке. Разбить? Точно нет. Ты хоть представляешь, как неприлично дорого они стоят? Тогда завесить чем-нибудь... Насколько помню, зеркала занавешивают при покойниках в доме, чтобы духи еще кого-нибудь не забрали, припомнил Марк. Темой его дипломной работы было развенчивание мифов, и он проехал немало захолосных деревень, собирая материал. Для этого нам нужен как минимум один труп, а этот стихоплет не подойдет? Там кости уже давно сгнили, с сожалением отказалась Алиса. О, вспомнила! «Мама подарила нам с Вадимом зеркало, когда мы съехались. Сказала, что нельзя старое зеркало в доме держать. Паре счастья не будет». «Как-то не особо оно помогло». «Ну почему же, отлично помогло. Я вовремя сбежала от придурка, который ревновал меня к каждому столбу», — возразила Алиса. Она уже почти ничего не чувствовала, когда вспоминала свою неудачную влюбленность и последующие за ней расставание. Они и сошлись по-глупому на костюмированной вечеринке у подруги. Вадим пришел в образе министреля. Они разговаривались о фэнтези. Оказалось, что недавно читали одного автора. А уж когда Алиса призналась, что сама пишет книги, у Вадима загорелись глаза. Увы, реальность оказалась куда прозаичнее, чем он представлял. Он не был готов к девушке просиживающий ночами над ноутбуком с вечным недосыпом из-за дедлайна, как и к романтичным героям из ее книг, которые почему-то совсем не были на него похожи. «Зато теперь мы оба счастливы. Вадим со своей новой девушкой, я с книгами», — добавила она. «Вот и сошлюсь на примету, попрошу Себастина убрать старые зеркала, а новые пока закажем, пока торговцы доедут». И явно больше недели пройдет. К тому же сейчас торговцы в столице собрались. Предсвадебная суматоха его высочества — отличный повод для торговли. Так что вряд ли кто-то в ближайшее время появится в замке. «Слушай, я давно хотел спросить насчет Вадима». «Не надо, хорошо?» — поспешно перебила его Алиса. И совсем не хотелось врать о причине расставания, как и рассказывать, что именно Марк стал последней каплей. В тот злополучный вечер она решила устроить перерыв, чтобы побыть с Вадимом вдвоем. Они просматривали старые фотоальбомы, и Алиса вспомнила какую-то безобидную шутку, которую они с Марком провернули в детстве, а потом она вписала ее в книгу. Но Вадим вдруг взбесился и начал ее обвинять, что она до сих пор неровно дышит к старому другу. Иначе с чего ей так улыбаться каждый раз, когда она его вспоминает? Попытки достучаться до парня ничего не дали, а после как отрезала. Какого черта? Почему она должна была выслушивать его глупые обвинения и оправдываться за то, чего не делала? Она ушла тем же вечером. Собрала немногочисленные пожитки, взяла с собой черепаху Тоню, с мамином котом они ужились удивительно мирно и навсегда исчезла из жизни Вадима. Парень какое-то время поизображал оскорбленную добродетель, но мириться первым не пожелал и вскоре успокоился в объятиях молоденькой студентки, сражённой его спортивной внешностью и белозубой улыбкой. Алиса же первое время пыхтела и хотела жестоко отомстить, расписав его злодейским злодеем но в итоге поймала себя на мысли, что даже об антагонистах она думает с особой любовью. А думать о Вадиме не хотелось вовсе. Так и появился Маркус Безымянный. Осознав, что слишком долго пялится в одну точку, она встрепенулась и поймала на себе задумчивый взгляд Гречихина. — Ты ведь знаешь, что можешь поговорить со мной обо всем, уточнил он. И Алиса была готова поклясться, — говорил встревоженно. Интересно, какая версия расставания была известна тете Юле и что именно она рассказала сыну? Как бы Марк не устроил Вадиму темную, с него останется. Конечно, для этого ведь нужны друзья. Она тряхнула головой, отгоняя дурное воспоминание, а стук в дверь и горячий ужин — поставили точку в неловком разговоре. Ужин оказался великолепным. Когда Алиса написала, что отец Маркуса привез повара из самой столицы, она не ожидала, что ей удастся попробовать те самые знаменитые блюда. Говядина по Велингтонгске была выше всяких похвал, а нежнейшая жареная форель так и таяла во рту. Луиза многое потеряла, оставшись на вегетарианской диете. С другой стороны, герцогский повар даже из подвядшего листочка и морковки мог сотворить кулинарный шедевр. «Ты же только что сказала, что не съешь больше ни кусочка», — усмехнулся Гречихин, когда Алиса пододвинула к себе тарелку со сливочным пудингом. «Десерт — не еда. Он место не занимает», — убежденно заявила она слезнув с ложки карамельный сироп. Зажмурилась от сладкого удовольствия. Ради такого стоило и потерпеть темные земли. Обсуждать планы по захвату мира, вернее, попытки сохранить личность Марка, они начали после ужина. К избавлению от зеркал решили приступить завтра, с утра. Себастьян обещал показать Алисе замок. Вряд ли обитателей обрадуют, что молодая хозяйка с причудами, но потерпят. В конце концов, она спасла их герцога от плахи, а по сравнению с закидонами Луизы, мечтавшей превратить мрачный готический замок в цветущий уголок, ее тараканы выглядели вполне безобидно. К слову, нельзя сказать, что у Луизы ничего не получилось. В ванной комнате были настоящие цветы. Да и лепестки на постели казались свежими. А значит, оранжерея, которую Маркус построил специально для Луизы, до сих пор функционировала. Алиса поймала себя на мысли, что хочет увидеть высаженные там растения. И не только их. В Герцогском замке было много чего интересного. От темницы до библиотеки. Не случайно это была ее любимая часть книги. «Что будем делать дальше?» — спросил Марк, лениво ощипывая виноград. С ужином было покончено. Посуда исчезла по волшебству, но слуги оставили фрукты и вино для романтического перекуса. Похоже, решили, что милые бронятся, только тешатся. «Лежем спать. Не знаю, как ты, но я с ног валюсь. Карета нормальную кровать не заменит». Алиса потёрла ноющую поясницу, Потерла бы и ниже, где все было отбито. Но не при Марке же. «Завтра вставать с самого утра. Надо проводить рыцарей». Она зевнула. «Какое коварное вино! Терпкое и крепкое. Она выпила всего один бокал, а уже клонила в сон». «Думаешь, надо провожать? Не уверен, что в характере Маркуса переживать о чужих людях. Ты не прав». Он всегда присматривает за гостями замка, желанными и не очень, — убежденно возразила Алиса. «Рыцари нас защищали, а Уайт даже пострадал из-за этого. Герцог ценит верных людей. Поэтому давай убедимся, что все хорошо, и пусть едут». «Если помогать, то помогать», — качнул головой Марк. «Надо бы кого-то из Длани с ними отправить. Заодно посмотрят, как там стройка у Джека». «А то помню я твои темные земли. Столько тварей не в каждом бестиарии сыщешь, а оборотни с ними лихо расправляются». «Признайся, тебе понравилась длань», — поддразнила его Алиса. «Ты первый раз хорошо отзываешься о ком то из книги». «Вынужден признать, они молодцы. И командная работа впечатляет. Если бы ребятки из моего отдела работали хоть в половину так слажено, вся передовица была бы нашей». Жаловался он зря. Не передавиться, так колонка точно принадлежала его команде. И Алиса с увлечением читала ее по утрам. «Ладно, не буду тебя отвлекать, а то ты за столом уснешь! Он заметил, как Алиса прячет зевоту и поднялся. «Хороших снов». Уходить он не спешил. Ожидал от нее чего-то. «Но чего? Чтобы попросил его остаться?» Это было бы странно и даже двусмысленно. хотя она и сомневалась, что сможет спокойно уснуть в замке, полном вампиров и оборотней. «Хороших снов!» — эхом отозвалась Алиса и сама выскользнула из-за стола, сцепив зубы. У Марка, конечно, нервы были крепче, и над ее страхами он только посмеется. «Разве не смешно?» — бояться того, что сама написала. Никто не знал замка и его обитателей лучше их создательницы. Гречихин немного замешкался, ловя ускользающую из пальцев виноградину и внося еще больше сомнений в принятое решение, а после остановился у смежных дверей, повернулся, поймал ее испуганный взгляд. «Знаешь, — начали они одновременно, — там зеркало не задернуто, слуги будут судачить, если мы ляжем в разных комнатах». Каждый высказал свою причину, и неловкость лопнула, как мыльный пузырь. Они рассмеялись. «Тогда спим вместе, обещая, не буду к тебе приставать», — первое с явным облегчением предложила Алиса. «Даже несмотря на то, что герцог такой красавчик», — подбоченился Марк. «Я не забывая, кто прячется за его симпатичной мордашкой», — состроила грустную рожицу писательница, и Марк задумчиво почесал гладкий подбородок. «Но это моё лицо», — напомнил он, ловя ее в словесную ловушку. Придумать достойную колкость Алиса не успела. В дверь робко постучали. «Войдите!» — крикнул Марк. За порогом оказался Себастьян. Дворецкий хмурился и теребил в руках пустую, остро пахнущую травами склянку. «Простите, ваша светлость, что отвлекаем, но сэру Уайту совсем худо». «Мы боимся, что без магического вмешательства он не дотянет до утра», — доложил он. «У нас перевелись лекари?» — Марк удивленно приподнял брови, не меняя, впрочем, равнодушно отстраненного тона. По книге в замке жил лекарь Пейн, гениальный маг с дурным характером, не раз вытаскивающий местных жителей из цепких объятий смерти. «Это болотная гниль. Пейн в лаборатории», пытается найти способ придержать ее распространение, но боюсь мы не в силах. Дворецкий с сожалением развел руками. Веди! Тут действительно было без вариантов. Начиналась болотная гниль незаметно. Легким почесыванием и потемнением на коже. Затем от места заражения расходились черные нити точки. С каждым часом все быстрее, пока не охватывали тело, причиняя нестерпимую боль. Это было редкое, но почти неизлечимое заболевание, источником которого считалась слюна здешних тварей. Почти неизлечимое, потому что местные его не боялись. Магия, защищающая жителей замка, исцеляла и от гнили. Но лечила только подданных герцога. Остальных ждал ад когда сначала разлагалась плоть, а за ней и кости. Неудивительно, что большинство предпочитали присягнуть на верность, чем сгнить заживо. Лорд Каспиан, старый друг Маркуса, с которым они потом, подравшись, ненароком сожгли трактир и сам оказался в темных землях из-за болотной гнили. Вернее, ею заболел его отец, придворный маг а затем присягнул на верность тогдашнему герцогу и перевез в замок свою жену и сына. Наверное, узнав об этой истории, Каспиен и предложил заразить Луизу болотной гнилью, мол, тогда ей придется дать клятву и остаться в герцогских землях. Но Маркусу удалось преодолеть искушение, а потом Луиза сбежала. Жалел ли герцог, что не согласился? Нет». Как бы сильно он ни жаждал избранную, как бы не хотел заполучить ее себе без остатка, за нее он переживал сильнее и никогда не подвергнул бы такому испытанию. Уайт, конечно, был покрепче Луизы, и рыцарей учили терпеть боль. Но мысль, что сейчас он мечется в горячечном бреду, задыхаясь от боли, заставляла идти быстрее. Рыцари поселили в северном крыле, противоположным от господского. Здесь было прохладнее и мрачнее, но также чисто. Гобелены на стенах изображали древние битвы, а коридоры освещались факелами с вечным необжигающим пламенем. Из комнаты для гостей выскочила служанка с пустым кувшином, ойкнула, едва не налетев на герцога, и, поклонившись, помчалась дальше. «Ваша светлость!» «Я не уверен, что миледи стоит», — попытался остановить Алису Дворецкий. «Стоит», — спокойно ответила она за Марка, и первой зашла в комнату. Здесь пахло лекарствами и смердело палёным мясом и разложением. Больной лежал на узкой кровати у стены, без рубашки, с закатанной до колена штаниной. Себастин не ошибся. Уайт и правда был плох». Зараза распространилась по ноге, от чего-то отливала чернотой. Сам рыцарь стонал сквозь зубы и также матерился на Блэка, который в это время ковырялся в ране раскаленным ножом. Как будто это могло остановить гниль. Пенджа сказал, ничего не трогать, громыхнул Себастьен, подскочив к ним, и Блэк поспешно отвел нож в сторону. Гниль распространяется дальше. А так пойдет, еще быстрее я привел герцога. «И как это поможет?» — сердито посмотрел на него Блэк. Обычно спокойный, сейчас он весь издёргался за друга. «Сэр Уайетт должен принести клятву верности. Тогда источник магии внутри замка справится с болезнью», — с достоинством пояснил Дворецкий. «Предлагаете предать его высочество?» Блэк вскочил и навис над ним, сжимая кулаки. Нож в опасной близости от Дворецкого выглядел устрашающе предлагаю единственный способ выжить. Такая жизнь! Прекратите оба!» — оборвал их Марк. Подошел к Блэку, но смотрел на его раненого напарника. Тот слушал, но не вмешивался. «Вряд ли Айвону нужен мертвый слуга. А насчет предательства я и сам связан клятвой. Благодаря моей супруге я больше не причиню вреда его высочеству». Блэк посмотрел на Алису, Вспомнил несостоявшуюся казнь и кивнул. «Уайт, ты согласен?» — повернулся он к другу. Светловолосый рыцарь молчал, глядя на него, и со стороны казалось, что они ведут безмолвный разговор. «Да...» — наконец выдавил Уайт и попытался подняться с кровати, но только завалился на пол. «Боги, ты зачем встаешь? Помоги, надо...» «На колено», — с трудом выговорил он, и не без помощи друга смог встать на одно колено, как и положено рыцарю. Блэк, выругавшись, опустился рядом в той же позе, придерживая Уайта. «А ты-то зачем? Я тоже дам клятву. Или думаешь, брошу тебя одного?» «Придурок!» — криво улыбнулся Уайт, зато смог выпрямить спину. С церемонией не затягивали. Рыцарь чудом сумел произнести необходимые слова и выстоять в нужной позе, пока клятву не принял Марк. А затем Уайт сразу повалился в глубокий обморок, напугав до чертиков Блэка и Алису. Но что-то неуловимо изменилось. Прерывистое дыхание стало ровнее, а чернота прекратила разбрасывать новые лучики-звездочки. «Замок начал его лечить. Не волнуйтесь, к утру будет как новый», — успокоил их дворецкий, помогая Блэку перенести напарника на кровать. Тот обтер больному пот, поправил подушку. Всё это время Марк ждал, не вмешиваясь. «Не передумал?» — наконец спросил он, когда Блэк посмотрел на него. Второй рыцарь еще не дал клятву, и не был обязан связывать себя с темными землями. Ни единой причины, кроме той, что сейчас с трудом выкарабкивалось с того света. «Не передумал», — качнул Блэк головой и внезапно повернулся к Алисе. «Но я хотел бы принести клятву госпоже». «Мне? К такому повороту события она была не готова». «У вас должен быть свой рыцарь. Позвольте мне защищать вас». «Клянусь, я не подведу», — попросил Блэк, прижав руку к груди. «Наверное, герцугон все всё-таки не доверял и из двух зол выбрал меньшее». «Ах, какой чудесный роман мог получиться из его предложения! Отвергнутая супруга и её верный рыцарь, тайная любовь и побег!» Алиса тряхнула головой, прогоняя закрутившийся в голове сюжет. «Если мой муж не против...» Как и положено добродетельной жене, ответила она. Гричихин признаться, выглядел недовольным. «Надеюсь, твое второе имя не Ланцелот?» — хмуро уточнил он. «У меня нет второго имени», — удивился Блэк. «В этом мире никто не знал рыцарей круглого стола и шутку не оценил бы». Марк пробурчал что-то в ответ, но согласился. В замке, полном темных, пусть и благодушно настроенных существ, защитник лишним не был. А когда его леди исчезнет, Блэк станет свободен от клятвы и сможет вернуться к нормальной жизни. И все таки Алисе было не по себе, когда рыцарь опустился перед ней на колено. Сначала Длань, теперь Блэк. Он не шутил, когда пообещал защищать ее ценой собственной жизни но ведь рыцарь ее совсем не знал. Он должен был ненавидеть Алисию, причину, почему его друг чуть не отправился к праотцам. Ведь если бы она не вмешалась в казнь, им не пришлось бы отправиться в темные земли, и Уайта не укусили бы. Вместо этого Блэк поклялся ей в верности. Она совершенно не понимала его поступка. «И каково это стать для кого-то первой леди? Не жалеешь, что не сделала этого раньше?» — спросил Гречихин, когда они возвращались в комнату, отпустив дворецкого. Алиса достаточно хорошо знала замок, чтобы не заплутать. В конце концов, это она придумала, как Луизе выбраться отсюда незаметно. А Себастьян справедливо решил, что будет третьим лишним для молодожёнов. «Нет» скорее странно и неловко. Она мазнула взглядом по гобелену, где, как на зло был выткан рыцарь, сражающийся с неведомой тварью. Дама за его спиной активно изображала обморок. — Так ведь Луизе вообще поклоняются все жители Родовиля, напомнил Марк. — Ты сейчас сравнил, — опешила Алиса. — Я обычная горожанка, вдобавок жена главного злодея, Мягко скажем, не образец для подражания. А Луиза — избранная, которая принесла в королевство счастье и процветание. Как по мне, твоя избранная принесла одни проблемы. И ладно бы просто нормальных парней взбаламутила и перессорила. Но вспомни зубаскалов: Раньше они дальше темных земель не ходили. А теперь, осмелились. Будем честны, если бы герцог оставался в замке, ничего не случилось бы обиделась за свою героиню Алиса. Луиза не раздавала авансов, чтобы бежать за ней на край света. Она? Да, иронично посмотрел на автора Марк и захотелось отвесить ему подзатыльник. Вот снова он цеплялся к книге. Да, обратные гаремы были в тренде, и Алису новое веяние тоже не обошло стороной. Почему бы не показать, как красавчики соревнуются между собой за право быть с любимой? Тем более она и героиню подобрала соответствующую. Как было не влюбиться в такую милую, честную, открытую девушку? Не могу понять, почему Луиза тебе не нравится. Мне казалось, я описываю твой предпочтительный тип. Марк даже споткнулся от ее слов. В каком месте? Ну, вспомни. Оля Соколова в старших классах. «Ритка Лесина на третьем курсе», — стала сгибать пальцы Алиса. «Твои пассии никогда не могли пройти мимо чужой беды. Одна была одержима спасением бездомных кошек, другая ратовала за приезжих студентов и выбивала им общежитие и стипендию, а еще Наташа раз или Рез забыла фамилию. Резникова, которая будущий педиатр? Да». «Ты ведь в курсе, что она до сих пор по выходным в госпитале помогает на чистом альтруизме?» «Не смотри на меня так, я не сталкер, просто с ней мама там пересекается», добавила Алиса, поймав весьма скептический взгляд приятеля. В отличие от Наташи, мама ходила в госпиталь на работу и бескорыстие не одобряла, считая блажью. Но Наташе было можно, родители обеспечивали её всем необходимым. Обобщая, они все несут добро, как и Луиза. Добавлять, что у них всех третий размер и миловидное личико, Алиса не стала. А ведь и правда. Гречихин в задумчивости потянулся растрепать волосы, наткнулся на длинный хвост вместо короткой стрижки и отдернул руку. Но зато теперь все ясно. Алиска, ты, как настоящий друг, открыла мне глаза. На твой психотип идеальной девушки? На причину расставаний. Я-то думал, почему у нас не складывается. А все так просто. Ладно бы они сами причиняли добро, так они и от других этого требовали. А я терпеть не могу, когда меня начинают упрекать в эгоизме. Звучит очень эгоистично. Не удержалась Алиса от колкости, и приятель закатил глаза. Ха-ха, просто я привык жить своим умом. И как кому помогать, решаю сам, спокойно пояснил он, и вдруг замеру окна. Иди-ка сюда, совсем другим удивленным тоном позвал Марк и подвинулся, освобождая место. Сегодня было звездное и на редкость безоблачное небо. Алиса никогда бы не подумала, что в темных землях может быть красиво. Оказывается, могло, и еще как. Ядовитые испарения поднимались достаточно высоко и создавали подобие северного сияния, отчего казалось, что небо переливается перламутром. — В такие моменты понимаешь, как местные выдерживают эту бесконечную ночь, — выдохнула Алиса с восторгом, глядя на небо. — Из комнаты с витражами видом не полюбуешься. А здесь и замковые постройки в сияющей ночи, и чёрные, почти голые деревья. Она оперлась на подоконник, чтобы лучше все разглядеть. Но стоило попытаться высунуться в окно, как крепкая рука обхватила талию. «Осторожнее», — предупредил Марк, в очередной раз стирая границы личного пространства. Все в порядке. Отпусти». «Я лучше подержу. Мне нетрудно». «Зато мне...» Алиса прикусила губу, не зная, как продолжить. Трудно, неловко. Пожалуй, неловкости было больше всего, а еще жгучего смущения и желание постоять так подольше. Конечно, исключительно из любви к прекрасному виду. Мимо прошмыгнула незнакомая служанка на цыпочках, чтобы не помешать. От того, что их застукали, как будто за чем-то неприличным, Алиса заёрзала. «Идём, что-то похолодало», — соврала она и сама же смутилась собственного вранья. Но Марк тотчас отпустил и отступил, и Алиса, больше ничего не говоря, поспешила в комнату. Похоже, о прерванной брачной ночи в замке уже прознали. Иначе объяснить появление на кровати хлопковой ночной рубашки, длинной, закрытой и совершенно не соблазнительной Алиса не могла. Зато можно было не мучиться выбором — спать в платье или в полупрозрачном непотребстве. Марк и вовсе не беспокоился об одежде. Подштанники до колена он воспринимал как шорты и нисколько не стеснялся раздеться перед подругой детства. Ворчал только, что его пресс куда лучше того, что досталось. Алиса мельком взглянула. У герцога с фигурой проблем не было. — стройный, подтянутый, немного исхудавший в застенках, но откормить и заглядение будет. Отрубилась она, едва голова коснулась подушки и проснулась уже утром, ничуть не беспокоясь о соседе по кровати. Марк тоже спал крепко, но ему и досталось больше. Если подумать, когда герцогу довелось нормально спать в последний раз? Даже у здорового тела есть предел прочности хотя здоровым Маркуса было не назвать. Некоторых шрамов, недавних, еще багровых, Алиса не помнила. Похоже, в тюрьме злодеи не только держали на цепи, но и не гнушались издевательствами. Добрые светлые маги. А вот эта рана еще кровила. На не даже следы остались. Прощальный подарок от зубаскалов. Или просто ссадина оказалась слишком глубокой и свежей? Алиса села и пододвинулась, чтобы рассмотреть ближе. Как она оказалась на спине, подмятая под крепкое тело и с пойманными в захват руками, она не поняла. Зато ощутила и мягкость кровати, и твердость Всего остального. Марк тоже не ожидал ее увидеть, потому что спросоня отпускать добычу не торопился. Ты что делаешь хрипло сосна спросил он. я так тебе надоел что ты решила задушить меня подушкой. где ты тут подушку нашел Не говори ерунды она дернула голову слишком близко, опасно близко. В голову полезли дурацкие воспоминания. как сладко было целоваться с ним на выпускном а тут еще и марк подлил масло в огонь, «Тогда что это было? Ты же не собиралась разбудить меня нежным поцелуем?» Склонившись к ее губам, насмешливо уточнил он. Вариант с подушкой более реалистичный. Алиса дернулась под ним еще раз, но с тем же успехом могла пытаться сдвинуть каменную глыбу. Вот что мешало сделать его хлюпиком? Никаких хлопот. Вдобавок вполне нормальная мужская реакция его тела на близость никуда не делась. Даже смешно. Она столько раз описывала в романах неловкие ситуации, что давно должна была привыкнуть. Но оказалось, что написать и испытать на себе — это далеко не одно и то же. Провалиться бы сквозь землю, но такой возможности в ее мире предусмотрено не было. — У тебя на спине рана открылась. Хотела посмотреть, насколько все плохо. — призналась Алиса, пока не сравнялась с цветом с помидором. Марк соизволил отпустить ее руки и отстранился. Вот черт, а я все думал, что там чешется. Он попытался посмотреть себе за спину, но куда там, не выгнешься. Сильно кровит. Алиса села и молча ткнула на пятно крови на простыне. — Ну, считай, первую брачную ночь мы провели, — попытался отшутиться приятель. — Ага, а в замке все идиоты не поддержала его шутки Алиса. «Повернись». Вблизи сомнений не осталось. Это был не Зубоскал, а человек. Но чем бы ни оставили рану, свое дело палачи в тюремных застенках знали. Даже прижгли, чтобы пленённый герцог не истек кровью. «Надо подлечить». Маги Маги проще. Можно, конечно, просто промыть и перевязать, но зачем?» Попросим Пэйна, там работы на пять минут, хотя могут возникнуть вопросы, почему ты сам не подлечишься, добавила она задумчиво. Скажу, что проблемы с магией после тюрьмы, отмахнулся Марк и задумчиво повел плечами. Пока ты не показала, так не болела. А если своими глазами увидишь, еще сильнее заболит, утешила его Алиса, которая раны с каждой минутой нравилась все меньше. — Штаны на день, а я пока позову лекаря. — В таком виде и будешь звать. Не остался он в долгу. И Алиса чертыхнулась, покосившись на собственную сорочку до пят. Плотная, конечно, но в ночнушке по замку не походишь. Ей тоже требовалось переодеться, и совсем не хотелось звать Эбби в комнату, когда тут полуголый Марк и разобранная постель. В общем, смущение пришлось задвинуть подальше, старательно убеждая себя, что вчера приятель видел куда больше, чем голую спину, и ничего страшного не случилось. А на выпускном, хотя об этом как раз лучше было не думать и не вспоминать. Алиса переоделась за деревянной резной ширмой и вышла, придерживая расходящиеся края платья. Застегнешь. Повернулась она к Марку спиной, перед этим успев поймать его удивленный взгляд. Гречихин уже оделся и поправлял манжеты. К его чести на просьбу он промолчал и застегнул платье быстро и аккуратно, почти не трогая спину. «Готово». «Спасибо», — коротко выдохнули оба. Неловкость никуда не делась, и побег виделся лучшим выходом. Где расположена приемная местного лекаря, Алиса знала. Луиза частенько наведовалась к нему помогать с пациентами. Возня с больными и оранжерея были ее единственными отдушинами в темном замке. Именно в приемной у Пейна, наблюдая, как Луиза с заботой перевязывает очередного раненого оборотня, Маркус понял, что окончательно влюбился. Но только одно дело Луизи пробежаться по узким запутанным коридорам. После месяца невольного заточения изучишь замок вдоль поперек, И совсем другое, когда к лекарю приходит вчерашняя незнакомка. Лишние вопросы и подозрения были ни к чему. У Алисы и без них хватало странностей, например, со старыми зеркалами. «Эбби!» — решившись, позвала она. Служанка появилась перед ней в мгновение ока. И правда магия. Эбби была такая же аккуратная, как вчера, с неизменными косичками и доброжелательной улыбкой. Какой-то прокол с телепортацией. Алиса ее точно не прописывала для мира, но служанка нарушала все мыслимые и немыслимые законы. С другой стороны, ей могла помогать магия замка, штука таинственная и неизведанная. Это, если что, была цитата. «Звали Миледи?» «Приведи лекаря, пожалуйста. В замке ведь есть лекарь?» Алиса спохватилась, что не должна этого знать. «Хорошо, что не назвала Пейна по имени». «Да, конечно. Но ваша светлость, вы пострадали?» Служанка взволнованно осмотрела ее с ног до головы, а затем прижала ладонь к щекам и покраснела. «Неужели вы с герцогом все таки «Нет!» Слишком поспешно отказалась Алиса. «Это для Маркуса». Его раны плохо заживают, и я волнуюсь. Эбби разом перестала смущаться и опустила руки. — Так вы волнуетесь за герцога? — недоверчиво переспросила она. — Разумеется, он мой муж и пострадал. Как я могу не волноваться? Алисе даже врать не пришлось, потому что за Марка она переживала не на шутку. Магия замка давно должна была исцелить такую рану, хотя бы запустить процесс восстановления. Ну, увы. И правда, задумчиво протянула Эбби, посмотрев на нее совсем другим взглядом. И Алисе показалось, что служанка куда старше своих лет. Но наваждение прошло, и та снова широко улыбнулась. «Спасибо. Вы первая, кто так заботится о господине. После Себастьяна, конечно. Но у Себастьяна никто не переплюнет». Дворецкий, который знал Маркуса с колыбели, как знал его отца и деда, пылинки с него сдувал. «Я сейчас же приведу Пэйна, а вы возвращайтесь в комнату», подтолкнула ее к дверям служанка. «И не выходите так в коридорах сквозняк, быстро простудитесь. Вам обязательно нужна теплая накидка или шаль». Марк Когда за Алисой закрылась дверь... Марк несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, чтобы взять себя в руки. Сумасшедшее утро. Сначала податливое тело под ним, с просоней, не сообразившим, что случилось, затем узкая и нежная спина, которой невозможно было не прикоснуться. Если с утренним возбуждением он справиться мог то мучительная и такая обыденная просьба застегнуть платье всколыхнула слишком много воспоминаний, от которых стало тесно в паху. Завелся, как мальчишка. Даже ноющие раны не помогали вытравить шёлк кожи, ощущаемый под пальцами. Знала бы Алиса, как сложно было сдержаться, ложась с ней в одну постель. Марк специально выжидал, пока она уснёт, от соблазна подальше. И самое обидное, она не собиралась его соблазнять. Он прекрасно соблазнился сам. И что теперь делать? Не с его возбуждением, с ним он надеялся справиться к возвращению супруги, а с постоянной реакцией на близость Алисы. Ведь скрыть это не получится. Устроить показательную ссору, а после разойтись по разным спальням — это был неплохой вариант — но внутри все взбунтовалось. А может, просто сказать все на чистоту? Он столько лет держал это в себе. Сколько можно? Схватить ее в охапку, прервать все возражения поцелуем? Додумать Марк не успел. Дверь открылась без стука, и в комнату ворвался молодой смазливый мужчина в наспех застегнутой одежде с очень недобрым выражением лица, и увесистым сундучком в руках. — Милорд, вы должны были зайти ко мне сразу по приезде, а не ставить ограждающие щиты на дверь в спальню. Я не смог к вам попасть. Это ребячество, — обвинил он, так хлопнув сундучком по прикроватному столику, что подпрыгнули свечи. За откинутой крышкой прятались баночки, иголки, бинты, а в воздухе разлился характерный медицинский запах. Пойду на тебе позаботиться, от дверей подсказала Алиса. Олег уже потянулся к его рубашке, бесцеремонно раздевая. Шарлатан, создалось первое впечатление. Хрупкий ангелоподобный юноша с золотистыми кудрями и голубыми глазами мало походил на опытного специалиста. Но памятуя историю Избранной, Марк прекрасно понимал, как обманчива внешность. Пейн был не просто лекарем, а древним вампиром и племянником Себастина, больше сотни лет изучающим методики врачевания. В замке его боялись все, за исключением дворецкого. Причём боялись именно как въедливого лекаря. Марк их прекрасно понимал и поддерживал. Он врачей тоже не жаловал. С того самого раза, как ему по ошибке вырвали не тот зуб. К счастью, в детстве и молочный. А тут магическое вмешательство. Кто эту средневековую медицину знает? Поменяют местами печень и почки. И живи, как знаешь. Но убежать от Пэйна было некуда. В дверях стояла Алиса и пристально следила, чтобы он получил лечение. «Со мной все в порядке», все всё-таки попробовал отбрехаться Марк. Но Пейн тут же нажал на что-то, отчего герцог охнул от боли и дальше спорить не рискнул. Где-то на середине осмотра в спальню заглянул дворецкий, да так и остался. Не герцогские комнаты, а проходной двор какой-то. Лекарь осматривал Марка и обычным зрением, и магическим, так недовольно пожевывая губами и характерно вздыхая, что в пору было заказывать гроб. А уж когда дело дошло до ноющей спины... Два ребра сломаны, на третьем — трещина. Кость чудом не проткнула легкое. С желудком — беда, но тут сбалансированное питание, и эликсир все исправит. А вот от когтей зубоскала уже пошло заражение. И странно, что замок вас не лечит. Отскакивает, как от чужого. Такими темпами и на тот свет отправится недолго. «И вы утверждаете, что все в порядке?» «Вы о чем думали?» Почти ласково уточнил Пейн, поводя руками и что-то шепча сквозь зубы. «Вроде бы магические слова, а не заковыристое ругательство». Дышать стало легче. Жжение на спине прекратилось. «Не нужно меня отчитывать», — холодно произнес Марк, подозревая, что Маркус таких вольностей слугам не позволял. Простите великодушно. Вроде бы извинения и были принесены, но формально. Пейн закончил водить руками над сидящим на постели пациентом, и магические символы потухли. Одевайтесь, я закончил. Марк натянул переданную Алисе рубашку, Все еще с сомнением, посматривая на замкового лекаря. «Вас в тюрьме случайно не проклинали?» — между делом уточнил Пейн. «Я не помню». Пошел самым простым путем Марк, чтобы не попасться на откровенные лжи. После магических кандалов все как в тумане. «Наверняка еще и поили какой нибудь дрянью изверги», — пробормотал Себастин, и Пейн кивнул то ли ему, то ли своим размышлениям. Провалы в памяти никого не удивили. Учитывая нынешнее состояние герцога, странно, что он вообще самостоятельно смог дойти до эшафота, а не загнулся в застенках. «Вообще-то есть еще одна причина, которая могла помешать лечению», неожиданно выдал Пейн и раздраженно покосился на Алису. «Магический брак».